«Скажи, Белка, по-твоему, я странный?» — спросил у Белки осьминог. Белка взглянула на него и замешкалась. «Ну да, я понимаю все эти мои руки и присоски», — сказал осьминог. Щеки у него стали серыми, и он закрыл глаза. «Да нет, что ты!» — сказала Белка. «Я вовсе не думаю, что ты странный». «А я и не странный», — сказал осьминог совсем тихо. Нет. — сказала Белка сама себе. — Я не думаю, что он странный. Они сидели на морском дне, недалеко от пляжа. Осьминог пригласил Белку вместе попить чая. Белка посмотрела по сторонам. Чуть поодаль, прямо здесь, под водой, висело черное облако, из которого шел дождь. — А вот это и в самом деле странно, — подумала Белка. — Скажи, а под водой идет снег? — спросила она. — Конечно, — ответил осьминог. «Здесь бывает все. И гроза. Все!» — подтвердил осьминог. Он наморщил лоб и сложил на животе несколько пар рук. Белка отпила глоток чая и сказала себе, «Это вкусный чай, белка. Это очень вкусный чай. Превосходный чай, осьминог!» — похвалила она вслух. «Да?» — переспросил осьминог. «Он, правда, только слегка солоноватый» а настоящий соленый чай у меня закончился. Несколько минут они молчали. Время от времени Белка закрывала глаза, вздыхала поглубже и отпевала маленький глоток. А осьминог, похоже, задумался. Но вдруг он посмотрел на Белку и предложил, «Ты не хотела бы со мной поменяться?» «Поменяться», — подумала Белка, — «с ним? То есть я стану осьминогом и буду жить здесь и любить соленый чай?» На лбу у нее даже выступили капельки пота. Она раньше и не знала, что под водой можно вспотеть или захотеть пить, потому что пить ей тоже вдруг захотелось. «Если я откажусь, это ведь будет ужасно невежливо», — подумала она. «Что случилось?» — спросила Сминок. «Ты все-таки считаешь меня странным?» «Нет-нет», — сказала белка, — «ты совсем не странный. Я вовсе так не думаю». «Это ведь и на самом деле так», — подумала она и поднялась. «Ах да», — сказала она, — Я ведь совсем забыла, что я тороплюсь. «Торопишься?» — удивился осьминог. «Да, тороплюсь», — сказала Белка. «У меня э, у меня внезапная спешка». И попрощалась с осьминогом. «Я понимаю», — сказал осьминог. И поднял все свои щупальца, чтобы помахать Белке. Белка отправилась по морскому дну в сторону пляжа. «Ты не ответила, согласна ли ты поменяться?» — крикнул ей вслед осьминог. Но Белка решила что она ушла уже достаточно далеко и вполне может его не слышать.